Разведчики принялись рассматривать обелиск. Он был высотой с ихор и имел цилиндрическую многогранную форму, расширяющуюся кверху. Там внутри на литашке коллега заметил пукенчмар. Эй, Стенабежу, что это по вашему, дорогой Шогенхуш? Я сейчас проверю. Сказав это Шогенхуш, Запустил восьмое щупальца в водоем странного обелиска и принялся впитывать жидкость через микропоры в своей коже. — Осторожно, коллега, она, может быть, и дедовита. — Поздно! — вздохнул разведчик и издал неприятный звук. Его щупальца выскользнула из обелиска и плюхнулась на поверхность площади. Семь стебелёков его глаз свалились в кучу, а ещё пальцы перестали поддерживать его беспозвоночное тело, и он распластался у подножия обелиска. Что с вами, коллега? испуганно воскликнул Пугенчмар, видя, как сморщился его нопарник и стал совсем оранжевым. "Мане, хренново", простонал Шоганхуш. Я чувствую себя, как тварь беспозвоночная. Но мы, коллега, и есть беспозвоночные. Ах да, воистину. И тем не менее, дорогой пук-пук-пук-ен-чма. Р-р-р. Ой, как хреново, чувак. «Немедленно в наш замечательный звездолет и в карантин, коллега!» — завопил Пукин Чемар и, схватив пятым, шестым и девятым щупальцами своего напарника, потащил к выходу из этого проклятого и зловещего города. «У-у-у!» — простонал поверженный разведчик. «Скоро, дорогой коллега, скоро мы будем в безопасности!» — Куда ты меня тащишь, урод? — заорал Шоганхуш заплетающимся языком. — Скоро, скоро! — как заклинание повторял Пукин Чемар. Они протиснулись между рядами боевых механизмов и были уже почти у открытого сегмента в стене города, как вдруг город озарила ярчайшая вспышка. Мириады фотонов света... обрушились на всё вокруг. Это сильно испугало обоих разведчиков и даже немного привёло в чувство Шоген Хуша. Они заметили, что под сводом города теперь горела искусственная звезда. Но этим дело не кончилось. Пространство заполнили раскаты грома. Покенчмар растоперил свои глаза, чтобы найти источник этих раскатов. И увидел то, что богатые воображение великих гнекуцанов не могло нарисовать даже в самом страшном кошмаре. У преретибоположенной стены города стояло огромное, просто гигантское существо. Оно было неописуемо страшным. Существо было закутано в какую-то материчатую субстанцию, и опиралась на два гигантских щупальца. Еще два щупальца были в верхней части туловища, причем каждая из этих щупалец оканчивалась еще пятью щупальцами поменьше. А это уже говорило о сложной биоструктуре существа. Вверху, на толстом стебле, вместо глаза, покоился большой круглый тюрьм, сегмент с двумя визуальными сенсорами каким-то тростком с двумя отверстиями, вероятно, биорудие, негромным ротовым отверстием, которое разносило всюду эти раскаты грома. Кроме этого, существо подняло одной из своих нижних щупалец и верхним щупальцем сняло с него какой-то предмет. Затем существо запустил этот предмет прямо в двух разведчиков боевой летательный аппарат пронеслось в мозгу десятое щупальце пукин чмара пугающее ему и он от страха резко стал белым с красными полосками а его напарник стал красным с белыми полосками валимот чудо чувак завопил пришедший в себя Хруган х уж. Твои стены увалин, они рванулись в открытый сегмент, прочь в темноту, к кораблю, скорее. После того количества пива, которое Антон выпил вечером после работы, он был просто обречён на то, что ночью непременно пойдёт в туалет. Так и случилось. Он уже шёл обратно в спальню. находившуюся на втором этаже его коттеджа, как вдруг услышал странный шорох, доносившийся из его рабочего кабинета. Его вдруг осенило, что там на столе были аккуратно расставлены несколько десятков танков. Антон уже много лет занимался стендовым моделизмом и значительную долю своих доходов и своего свободного времени тратил на это увлекательное хобби. Покупал наборы моделей различных танков и прочих бронемашин в масштабе 1 к 35. Старательно клеил их, затем красил и с особой любовью раскладывал по полкам. На завтра Антон договорился со своим давнишним другом и коллегой по модельному хобби организовать в его магазине выставку своих моделей по случаю Дня Победы. Именно поэтому Антон аккуратно снимал вечером модели с полок, смакивал с них мягкой кисточкой пыль и расставлял на рабочем столе у окна. И разбавил он это кропотливо занятие с макованием любимого пива. И вот теперь Антон перепугался, услышав этот шорох. Он вспомнил, что окно, возле которого стоял стол, открыто, А что, если забралась сюда кошка? Всё-таки первый этаж. А ушек на окраине городка, хваталось из бытком, а не постоянно под окнами концерты устраивают. И если одна такая тварь забралась в комнату, она первым делом, окажется, на столе и запросто переломает хрупкие модели танков, и всё, гладная выставка сорвётся. Но ведь это многолетний кропотливый труд. Антон резко открыл дверь в свой рабочий кабинет и включил свет. То, что он увидел, невозможно было представить даже в самом жутком кошмаре. На столе, где как ну находилось два существа, являвших собой что-то среднее между каракатицей и медузой. Размером они были с тех самых кошек, но не источали жуткую вонь и издавали неприятные пукающие звуки. "Какого чёрта, что это такое?" воскликнул ошараженный Антон. "Да что это за чертовщина такая?" Он машинально снял тапок с ноги и метнул в существо. Те резко сменили свой болотный цвет и стали похожи на раскраску государственного флага одной далёкой страны. Антон пожалел, что кинул тапок. еще тогда, когда этот тапок летел, ведь он мог повредить модели. Но, к великому счастью, тапок врезался в занавеску и плюхнулся на подоконник. А тем временем существа, демонстрируя завидную прыть, выскочили в открытое окно. Антон медленно подошел к столу. Все модели целы, на улице метров ста от своего дома. Он заметил слабое свечение какого-то небольшого предмета, который рванул сарезка в небо и исчез. Да что за чертащина такая? Пробормотал он и подошёл к телефону, стоявшему на тумбочке. Набрал номер. Алло, послышался после долгих гудков сонный голос его друга, с кем они решили делать выставку. Алло, Борис. Что такое, если сейчас видел, Борь? Ну что ты видел? Лениво протянул Борис. Антон вдруг понял, что ему никто не поверит. Никто не поверит в этих жутких существ, и в светящийся диск, упорхнувший в небо после бегства этих существ, тоже никто в здравом уме не поверит, даже он и сам не поверил бы, даже своему другу Борису не поверил бы. А значит, и Боря не поверит. Так что теперь делать? Боря, я страшный сон видел, с конфужена пробормотал конец Антон. Из труб некоторое время доносилось молчание, а потом голос Бориса. Спасибо тебе, старина, за то, что решил поведать мне об этом в половину третьего ночи. Да, Борис, извини, что-то я маху дал. Да пива выпил много. Антон вежливо усмехнулся. Ну ладно, Борис, извини ещё раз. Всего доброго. Спокойной ночи. М-м, да. Ну и тебе всего такого всякого. Буркнул Борис и повесил трубку. Антон взглянул на стоявший на столе рядом с моделями недопитый гранёный стакан с пивом. В воздухе действительно Пиво выпил много. Он схватил стакан и выплеснул содержимое на улицу. Антон решил, что эти два существа, принявшие его дом за город, за Новоельску, за паутинную, стакан с пивом за обелиск, а тапок за боевой летательный аппарат, всего лишь ему привиделись. Он закрыл окна и пошёл спать. Завтра у Бориса в магазине выставка моделей танков в масштабе 1 к 35. Разведвительный звездолёт с планеты Гнекуц мчался прочь от этой ужасной планеты. "Ух, коллега, какое это был ужас!" взмахнул щупальцами Шоганхуш. "Воистину ужас," задёргал стебельками глаз Пукенчмар. "Я полагаю, что иду планету карликов уже до нас проботили." Ужасные гиганты, а боевые механизмы карликов держат в качестве трофеев. И к тому же у них ядовитой жидкости я чуть не подох там. Воистину, чуть не подох. А еще они паутины плетут. Воистину плетут. Это воистину не ос зла. Нам следует переименовать эту ужасную планету В абзац, к истину абзац. Ужасная планета. Мы запретим упоминать о ней и принимать их сигналы. Это ловушка, очевидно. Если гигантские чудовища узнают о нашем знаменательном гнекуце, то пробатят и нас. Я согласен с вами, коллега. Летим домой. В истину домой.